Я не думаю, что в тот день, когда я наполовину омертвел, именно ряд случайностей, невозможность спуститься по лестнице, вспомнить имя, подняться, привели меня, хотя и неосознанно, к мысли о смерти, к тому, что я уже почти мертв. Скорее, все это пришло вместе, и огромное зеркало духа по необходимости отражало новую реальность. Тем не менее, мне не было ясно, каким образом Кто-нибудь, не подозревая о том, может через пережитые мною болезни прийти к окончательному концу. Но тогда я подумал о других, о всех тех, кто ежедневно умирает, так что зазор между их болезнью и смертью не кажется нам необычным. Я подумал к тому же, что если некоторые недомогания и не казались мне смертельными, то лишь потому, что я даже больше, чем сквозь преломляющую призму надежды, смотрел на каждого из них изнутри, хотя и верил в свою смерть, подобно тем, кто лучше других знают, что смертью дверей, но также легко уверяются, что если им не удается произносить некоторые слова, это не имеет ничего общего с ударом. афазией и так далее, а связано лишь с усталостью языка, нервным состоянием, подобным заиканию, с истощением, ставшим последствием несварения. Я все-таки должен был написать что-то другое, более долговечное. Это могло послужить не одному мне. Такое произведение нужно писать долго, днем. Самое большее я пытался бы уснуть. Если бы я и работал, то лишь ночью. Но мне нужно было много ночей. Может, сто, может, тысячу. И я жил бы, тревожась, не зная утром, когда прерывал бы свой рассказ, отложит ли повелитель моей судьбы, не столь снисходительный, как султан Шахрияр, мой последний вздох, позволит ли он продолжить рассказ следующим вечером. Султан Шахрияр, муж Шахерезады, первый человек, ознакомившийся с Тысячью и Одной Ночью. Не то чтобы я рассчитывал хоть в чем-нибудь повторить Тысячу и Одну Ночь или мемуары Сен-Симона, также писавшиеся ночью, или какую-нибудь из любимых мною книг, привязавшись к которым по детской наивности, как к любовным чувствам, я не в силах был без ужаса представить себе произведение от них отличное, но как Эльстир воссоздал Шардена, нельзя воссоздать то, что любишь, не расставшись с этим. Наверное, мои книги тоже как живая плоть, в конце концов умрут. Надо покориться смерти. Смиряешься с тем... что через десять лет тебя самого, а через сто лет твоих книг, уже не будет. Вечная жизнь не суждена книгам так же, как и людям. Может быть, это была бы такая же длинная книга, как «Тысяча и одна ночь», только совсем другая. Наверное, когда мы влюблены в произведение, хочется создать нечто подобное. Но следует жертвовать приходящей любовью и думать не о своих пристрастиях, но только об истине, которая не спрашивает о наших предпочтениях и запрещает думать о них. И только если мы следуем ей одной, мы иногда вдруг понимаем, что рассказываем то, от чего сбежали и написали, забыв про них арабские сказки или мемуары Сен-Симона своей эпохи. но было ли еще у меня время? И не было ли слишком поздно? Я спрашивал себя, не только есть ли еще время, но и в состоянии ли я. Болезнь, заставившая меня, как грубый духовник, умереть для света, сослужила мне службу, ибо если посеянное пшеничное зерно не умрет, оно останется одно, но если умрет, принесет много плода, Эта болезнь, после того, как леность хранила меня от легкомыслия, теперь будет возможно оберегать меня от лености. Она поглощала мои силы. И, как я заметил уже давно, как раз тогда, когда разлюбил Альбертину силы моей памяти. Ибо если посеянное пшеничное зерно не умрет и так далее, Руст по памяти приводит текст Евангелия от Иоанна, глава 12, стих 24.